который изобрел английский священник Уильям Ли, влюбленный в девушку-вязальщицу. Правда, на родине его машина, вязавшая 1200 петель в минуту против 100 петель при ручной вязке, славы не снискала. Хоть Ли и добился того, чтобы его машину показали Елизавете Первой, она изобретение не оценила. Сначала Елизавета придралась к тому, что так можно связать только грубые шерстяные чулки для простолюдинов, и в патенте отказала. Тогда Уильям создал станок, вязавший шелковые чулки, и снова отправился на приемки Елизавете. Та осталась непреклонно, рассудив, что машина лишит заработка многих ее подданных, занятых в производстве и продаже шелковых чулок. Уильяму ничего не оставалось, как переехать во Францию и начать свое производство там. И хотя он был радушно принят королем Генрихом IV, закончилось все для Уильяма плохо. Но это уже из истории религиозных войн между католиками и протестантами. История же вязаных чулок с этого момента только началась. Ремесленники-протестанты с чулочной машиной скрывались от католиков в Австрии, Германии, Италии, чем только распространили технологию и моду. А в 1656 году по инициативе министра Людовика XIV Кольбера в Булоне под Парижем была создана мануфактура, где работало 200 трикотажных машин. Постепенно с запада мода на чулочные изделия пришла и в Россию. Деревенские модницы натягивали на себя по шесть пар чулок, чтобы ноги казались толще. У кого денег на это не хватало, обматывали ноги анучами, кусками плотной ткани, а сверху надевали одну пок Кстати, именно от слова «анучи», а точнее его татарского аналога «чолгау», и произошло само слово «чулок». Для большего шика все это собирали на ногах гармошкой. Кому-то такая мода может показаться смешной, но примеры из современности подчас не менее забавны. Так японские школьницы считают высшим писком моды собрать гармошкой свои гольфы, после чего приклеить их к голой ноге. В обязательном порядке они носят с собой тюбик клея, чтобы каждый час повторять операцию. Противоречивость в понятии чулка вносит фразеологизм «синий чулок». Ведь если обычный чулок, символ женственности и сексуальности, то «синими чулками» называют женщин, ушедших с головой в науку и забывших свое женское начало. Родилось это выражение в Англии в XVIII веке на собраниях литературного клуба, где образованные женщины и мужчины собирались для диспутов и бесед о литературе, искусстве и науке. Возглавлял это общество ученый Бенджамин Стеллингфлит, который пренебрегал эстетикой и модой и носил при темном платье не традиционные белые, а синие чулки. Новая революция в колготочном бизнесе произошла в девятнадцатом веке, когда мужчины перешли на длинные брюки, и мужские чулки потеряли актуальность и укоротились до носков. У женщин же, напротив, чулки превратились в неотъемлемую деталь гардероба. Технология не стояла на месте. Появились новые материалы для изготовления чулок и колгот, фильди перс, а затем вискоза. Но под юбкой у барышень было еще около двух с половиной килограммов нижнего белья, штанишки, сорочка, так называемая юбка-приличия, корсет, нижняя юбка, вторая нижняя юбка, боковка. Зимой надевалось также согревающее белье. Приличные дамы в юбках на кринолине завистью смотрели на танцовщиц кардебалета, игриво размахивавших ногами в пестрых чулках, и сами мечтали о подобных вольностях. Как известно, спрос рождает предложение, и уже в 1913 году парижский модельер Пуаре поднимает юбки выше щиколоток.